Глава двадцать 17 часов 10 минут 9 длина 2008 года. Город набережной Челны, крыша набережно Челнинского элеватора. Резкие порывы свежего ветра отчасти вернули всем бодрость и настроение. Дьявол и его падири, они все-таки вырвались. Правда, еще оставался спуск и эвакуация, но здесь уже не было проклятого замкнутого пространства – и все вокруг отлично просматривалось в разные стороны. Зря они вошли в здание, хотя что случилось бы снаружи, неизвестно. Уж точно никто не ожидал встретить здесь столько ходячих мертвецов. Святослав подошел к бортику и заметил на территории между зданиями множество медленно двигающихся зомбаков. Однако элеватор замертвячен начисто. Вот и новые термины появились. «Сюда!» Раздался ставший снова твердым голос Первухина. Майор встал на противоположном краю крыши в той стороне, откуда они и начали свой неудачный поход. Ващинский перехватил удобней карабин и поспешил туда. Он специально прошел вдоль торца элеватора, выходящего к реке. На душе сразу стало теплей. Хиву скачался на волнах около самой пристани. Из его открытой двери торчали две головы. Стас, не тормози! «Данила, Степаныч и девушка, вы спускаетесь первыми. Затем идут Злата, Светлана и Зинаида Марковна». Приказ Первухина прервал отчаянный крик Златы. Станислав немедленно обернулся и обомлел. Со стороны цехов над ограждением покачивалась гибкая щупальца неведомого монстра, старавшаяся схватить девушку за плечо. «Ах ты ж сука! Скорей, скорей!» Ващинский, не раздумывая, подскочил к ограждению и наткнулся на бесстрастный взгляд чудовища, висевшего на трубах. Карабин был уже у плеча и выплевывал в монстра одну раскаленную пороховыми газами пулю за другой. Станислав не заметил, как истратил полный магазин и рефлекторно потянулся к подсумку. Рядом загромыхал короткими очередями автомат Данилы, затем застрочила из пп 2000 «Светлана». Сквозь вату, залепившую уши Ващинского, прорвались крики и возгласы. Станислав чертыхнулся, осознав, что пытается вставить полный магазин, не вынув опорожненный. «Только не потерять его! Так, затвор! Эта дрянь еще двигается! Я же ему прямо в глаз угодил! Да что такое в этом долбанном мире творится!» Станислав завораженно наблюдал, как монстр получил еще одну пулю прямо в круглую, покрытую гребенчатым наростом голову, и лишь затем заметил на его теле выдающийся бугор, выросший на позвоночнике. В его голове тут же пронеслись некие биологические аналогии, и он перевел прицел левее. Еще несколько пуль калибра 762, разметавших начисто проклятый нарост, и длиногая тварь окончательно рухнула вниз. Раздался грохот, нежить пробила по пути один из производственных переходов. Ващинский заполошно обернулся. Злата сидела сгорбившись за ограждением и держалась за плечо. На лице застыло боль и отчаяние. Рядом валялась перерубленная очередью из пистолет-пулемета пальцеобразная конечность монстра. «Ты как, родная?» «Я...» «Что с ней? Почему ей больно?» «Уходим быстрее!» — раздался отчаянный крик Первухина. Видимо, это неожиданное нападение отняло у него последние душевные силы, и сам бывший ГРУшник был на грани. «Данила, вперед! Местные уже ушли! Стас, тащи сюда Злату! Что с ней? Зинаида Марковна, вы что медлите?» Жена медика из спасательной службы стояла на самом краю крыши, шагнув на бортик. Она мелко дрожала, но ей хватило мужества поднять голову и кинуть последний взгляд на своих товарищей. Еле выговаривая слова, стуча зубами, она негромко заявила на прощание. «Со мной все кончено, ребята. Та тварь укусила меня за ногу, на ней осталась огромная рана. Я заражена, и смысла жить уже нет. Передайте Андрюше, что я его любила. Пусть он меня простит». Затем женщина шагнула назад и исчезла из виду. Потрясенные трагедии люди так и замерли на крыше. Слишком много всего происходило сегодня на их глазах, чтобы оставаться безучастными. «Зинаида!» Слова так и застряли в горле Станислава. Он потрясенно смотрел на то место, где только что стояла женщина. «Этого не может быть с нами!» «Вперед, Даня! Света, вперед!» Первухин хрипел. «Там они уже почти внизу, безо всякой защиты! Стас!» Мимо стрелой промчалась Светлана, закидывая пистолет-пулемет за спину на ходу. За ней, озираясь на остальных, прошел с полубезумным взглядом Данила. Станислав отвлекся и потому не сразу понял, что Злато обращается к нему. Он еще удивился ее полному боли взгляду и сразу похолодел. «Что? Почему она так смотрит?» «Молчи! Эта дрянь меня проткнула вот здесь!» Злато указала на прореху в правом плече, сквозь ткань куртки уже сочилась кровь. «Я заражена и знаю, что произойдет дальше!» «Оставь меня! Где мой пистолет?» Злата бессмысленным взором озиралась по сторонам. Станислава же как будто обожгло ведром кипятка. «Да что же это такое? Такого быть не может! Это происходит не с ними, не может быть!» «Болван, не о том думаешь! Злату надо спасать! Срочно!» «Это ты втянул всех в эту страшную авантюру!» Он со всей горячностью схватил девушку за плечи. «Милая, молчи, пожалуйста!» Я это хотел сказать и Зинаиде Марковне, но не успел. У меня там в катере есть вакцина, никто не знает о ней. Я ее создал буквально перед самыми событиями и проверил на одном. Понимаешь, он не умер и не обратился. Он еще позавчера был жив. Мы должны попробовать, у тебя есть шанс». Во взгляде девушки обреченность постепенно замещалась робкой надеждой. Их обоих подстегнул отчаянный выкрик «Первухина». «Я спускаюсь, давайте быстрее!» «Идти можешь?» «Да!» Злата огляделась и заметила лежавший на крыше пистолет. Она обронила его, когда монстр ударил ее в плечо. «Черт возьми, о чем она думает!» «Я заберу!» «Иди первым, будешь поддерживать меня!» Станислав перешагнул бортик и спустился на несколько ступенек. Его еще не покидал страх, что Злата может совершить какой-нибудь безумный поступок. Но вот она появилась наверху и даже попыталась ему улыбнуться. Девушка с золотыми волосами. Та, что смогла зацепить его холодную душу. Лицо Злата было бледным, глаза лихорадочно горели, да и передвигалась она как-то неловко, стараясь не задействовать правую руку. Карабин Станислава то и дело цеплялся за внешнее ограждение, снизу им кричали, поторапливая. Но уже почти в конце пути девушка внезапно обмякла. Станиславу пришлось сбросить вниз оружие и тащить ее буквально на руках. Странно, так быстро изменения не могут начаться. Что же это такое? Думай, думай. Что с ней? Ранена. Ващинский перехватил ошеломленный взгляд Болтина и кивнул ему. Помоги, брат. Глаза Данила ответили быстрее, чем слова. Видимо, на лице Станислава в этот момент было написано такое, что лишние вопросы не понадобились. Сейчас... Они сцепили руки и подсадили тело девушки на замок, затем быстрым шагом двинулись к стене, через нее уже была переброшена стремянка. Последней, прикрывая всех, отходила Светлана. Она ничего не сказала, только скользнула шальным взглядом по злате и закусила губу. Но, к их счастью, это место оказалось отгорожено кустами. Зомби остались в цехах, самых шустрых они там перебили». Катер подошел вплотную к бетонному причалу, принимая на борт остатки экспедиционного корпуса. Один за другим люди исчезали в салоне, и вскоре Хивус, взревев мотором, понесся дальше, убегая от злосчастного берега. Сергей каким-то чудом сумел исправить привод, и катер почти не кренился. Ващинский плохо помнил, как спустился вниз и как тащил Злату на борт катера. Даже оказавшись внутри, он как будто отгородился от остального мира призрачным барьером. Сквозь его толщу к нему еле-еле пробивались сторонние звуки. Его о чем-то спрашивали, тормошили, что-то хотели у него узнать. Но у недавнего научного руководителя самой страшной лаборатории в стране в голове ярким семафором горели лишь несколько мыслей. «Сколько ей осталось времени? Сработает или не сработает? Вдруг рано, не опасно?» но почему и так быстро стало плохо? Неужели я опоздал? Ответственность за жизнь любимого человека буквально пригнула Станислава к земле. Он лихорадочно двигался по салону в поисках своего рюкзака, затем также лихорадочно выбрасывал из него лишнее. Где же этот чертов кейс? И, наконец, найдя его, достал наружу и вынул оттуда заветный бокс с сампулами. Со зла уже стащили куртку, и ошеломленной трагедией Хрущев обрабатывал рваную рану. Он и сам, судя по всему, пребывал в шоке, но вбитый в подкорку профессионализм помогал оказывать первую помощь. Рядом стояла с застывшим лицом Светлана. Только глаза до да поднимавшаяся грудь выдавали ее безумство и невероятное возбуждение – Даже в таком состоянии Станислав внезапно ощутил бешеные сексуальные флюиды, исходящие от девушки. Что же она такое? Остальные члены их компании выглядели некраше. Первухин, сильно сгорбившись, застыл на правом кресле, уставившись куда-то вдаль. Сергей Степанович со спасенной девушкой забились в самый угол, стараясь унять дыхание и успокоиться. Они только что вырвались из лап неминуемой смерти и сейчас неслись куда-то на весьма необычном судне. Данила молча доснаряжал магазин, стараясь дрожащими руками попасть патроном в горловину. Ващинского неожиданно для него самого вернул обратно окрик Сергея, пробившись сквозь купол. «Что со Златой, Стас? Ты ее спасешь, Стас!» Станислав уставился на спасателя невидящими глазами и глухо ответил. «Сделаю». «Все сделаю». «Бокс в порядке, это главное. Так, открываем, показатели хорошие. Сейчас самое важное – переместить жидкость в инъектор. Нельзя разламывать ампулу с вакциной на воздухе. Для этого в боксе имелось специальное приспособление». «Сделано». Дальше все понеслось в скач. Хрущев оторвался от девушки. «Я промыл рану и как смог обработал. Что дальше?» «Подожди» остановил медика взмахом руки Ващинский. «Ей в первую очередь нужно сделать укол». «Это что?» Хрущев с подозрением уставился на инъектор. «Вакцина». «Не понял». Ставшее на время бесстрастным, лицо вспыхнуло гневом. «Она у тебя уже есть?» «Экспериментальная версия». «И ты будешь это колоть?» «Док, у нас есть выбор». Стас уставился прямо в глаза медика. Тот все правильно понял, потрясение от потери жены не помешало профессионалу принимать безупречные решения. Если есть шанс, тогда надо его использовать. Кали. Сделано. Сейчас вся надежда только на ее воздействие. Станислав убрал кейс обратно и уселся с краю дивана рядом со Златой. Хрущев заканчивал хирургические манипуляции, Светлана подала ослабевшей девушке чашку с чаем. Злата выглядела на редкость бледной, глаза запали. Сергей о чем-то переговаривался с Иваном Васильевичем и Сергеем Степановичем. Катер не нескорым ходом шел вдоль берега, постепенно притормаживая. Наконец медик оторвался от зараженной и тихо спросил. «Сколько?» «Около часа. С учетом нашего спуска минут сорок. Вот только не могу понять, почему она так быстро начала вырубаться». Этот этап обычно наступал не раньше, чем через полчаса после заражения. Хрущев странно на него посмотрел, но уверенно ответил. «Это, скорее всего, последствия шока, рана серьезная. подозревая перелом ключицы, позже сделаю ей повязку. Позже». Ващинский понял его мысль без лишних слов, и его снова пробило холодом. Тогда есть шанс. Во всяком случае, ей не хуже, чем тем чертовым наркоманам. Стас-то уверен, что поможет?» Неожиданно совсем рядом раздался охрипший голос Данилы. «На сто нет, но результаты оказались неплохими. Если есть хоть один шанс, то его надо использовать». «Да, брат, обязательно». Внезапно ващинскому стало дурно, и он очнулся уже на полу, ощущая на своих губах живительную влагу. Теплые небольшие руки держали его голову, и Станислав тут же встрепенулся. «Златочка?» «Нет, это я. Ей стало хуже». Невзирая на головокружение, Станислав поднялся и начал озираться. Злата, бледная, с лихорадочно горящими глазами, лежала на диване. Рядом на сумке с вещами сидел озабоченный Хрущев. Данила расположился около двери, поставив между ног свой ока. Спасенный ими мастер Саливатора что-то показывал Сергею, слишком резко при этом жестикулируя. Его заторможенность внезапно перешла в суетливость. «Сколько?» — проклятый вопрос. Он хотел спасти мир, но потерял любимую. Охватившая на миг неверие в собственные силы, неожиданно так сильно захлестнула его, что очухался Станислав только в крепких руках Первухина. «Стас, не раскисай! Ты нужен нам!» «Что со Златой?» Ващинский присел на соседний диван и ответил, тяжело бросая слова. Ее плечо пронзила там мутировавшая тварь. «Подозреваю, что она заражена. Сейчас я вколол ей дозу экспериментального препарата». Глаза мое рассузились. «Ты что-то не упоминал о таком, но рассказывал тебе о том, что были успехи. И как?» «Не успел довести эксперимент до конца». Сейчас, — голос Станислава дрогнул, — и проверим. Только она ведет себя не так, как те объекты. Надо сказать Хрущеву, чтобы он постоянно мерил ей температуру, пульс и давление. Мне нужны эти данные. Зачем-то они мне до зарезу необходимы. Ващинский обхватил голову руками, а Первухин сказал как можно мягче. «Слезами горю не поможешь. Все мы кого-то на этом проклятом элеваторе потеряли». Но тут возник вопрос. Парни говорят, что надо на всякий случай ее связать. Вдруг она все-таки обратится. Станислав сжал кулаки и обозленно глянул на бледное лицо майора. «Стасик!» Рядом чудесным образом оказалась Светлана. «Я сама это сделаю. Мы с Андреем Ивановичем будем следить за ней, ладно?» «Хорошо». Пачинский внезапно ощутил себя, как шарик, из которого вышел весь воздух. Тело обмякло, руки затряслись в жутком треморе. В голове помутилось. «Выпей залпом». Первухин протянул Стасу металлический стакан, из него резко дыхнуло водкой. «Извини, лишь теплое, но адреналин заливать можно лишь ею. Дальше только ждать, как сработает ее организм в ответ на вакцину. Ты сделал все. Почти все». Станислав невидящим взором глянул по сторонам. Данила стоял рядом с Сергеем и держал в руках такую же кружку. На кресле, расслабленной тушкой, поник спасенный ими мастер. Девушка уже дремала от дозы спиртного в накинутой на плечи чьей-то куртке. Рядом с уходящей из этого мира златы сидели, сгорбившись Хрущев и Светлана. «Не это я должен сидеть рядом. Мы обязаны быть вместе до конца. Но надо выпить. Я уже не могу. Надо выпить». Резкий, вызывающий отторжение вкус, ударил в ноздри, Алкоголь тяжелым горячим шаром прокатился по пищеводу, тело скрючило от противного ощущения. Затем вдруг стало легче. Намного легче. «Василич, еще! Стоит ли? Не разговаривай, наливай!» В этот раз он не стал пить все махом, сделав несколько неспешных глотков, потянулся к термосу и достал из бокового кармана рюкзака энергетический батончик. «Ему нужны силы!» Неожиданно водка и сладкий чай развеяли туман в голове, обострили умы и привели организм в норму. «Работай, не ждать милости от природы, а действовать!» «Хрущев, у тебя есть в укладке глюкоза? Нам надо срочно прокапать злату!» «Света, найди, куда крепить флаконы с жидкостями!» «Василич, мне нужно тихое место, где нам можно отсидеться!» «Организм будет бороться, обязательно будет бороться!» Он не сказал никому, что уже применял генетически модифицированное лекарство на девушке раньше. Излечение опухоли прошло совсем не так, как предписывали злате столичные знаменитости. Они все скопом попросту посылали своих подопечных на смерть, не забывая при этом выгребать из карманов родственников последние деньги. Как он после того раза ненавидел онкологов из платных клиник? Ничего, они еще поборются – У златы необычный организм, у нее есть шанс. К любимой девушке вернулся уже совсем другой человек, сосыпавшимися в труху сомнениями без капли самолюбования, жесткий и нацеленный на борьбу боец.